Владен, резко затормозив, выскочил из машины и ухватил за шиворот самого нерасторопного. Он выглядел чуть старше остальных, и в их компанию он наверняка был заводилой. Пять минут назад он стоял, вальяжно сунув руки в карманы, привалившись спиной к стене, презрительно вздернув губу,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 перервав мои затянувшиеся душевные мытарства. Спросил адрес и сказал, что подъедет через несколько минут, а я, взглянув на себя в зеркало в прихожей, раздраженно произнесла. Вырядилась, как на свидание Желая себе что-то доказать, что и сама толком не понимала, я сменила платье лососевого цвета, любимое, в котором считала себя настоящей красавицей, на джинсы и футболку. Подумала смыть макияж, но так далеко заходить не стала. Выйдя из подъезда, я увидела рендровер, свернувший в наш двор, и с некоторым удивлением обнаружила за рулем Владана. Он посигналил, останавливаясь рядом. Я села в машину и сказала с усмешкой, «Дорогие у тебя привычки». «Есть еще мотоцикл», — кивнул он совершенно серьезно. «Вообще-то я мечтаю о делаке образца 56-го года. Найду убийцу, получу деньги и, возможно, осуществлю свою мечту. А ты о чем мечтаешь?» Вопрос поставил меня в тупик. Проще всего было ответить какую-нибудь глупость. Но я задумалась. Вот тут и выяснилось, что с мечтами у меня туго. Найти убийцу веры — это цель. Но мечта, мечта совсем другое. И у меня нет ни одной, даже малюсенькой. «Я мечтаю о том, чтобы люди относились друг к другу с уважением и любовью», — съязвила я, — пытаясь скрыть лёгкую панику от своего внезапного открытия. «Примерно это я и ожидал услышать», — сказал Владан без тени насмешки. «Девушка вроде тебя должна мыслить масштабно, с пользой для всего человечества». «А тебе что мешает?» «Жизненный опыт». «Ко всем с любовью точно не получится». «Куда мы едем?» «Решила я сменить тему. Прокатимся по городу». Мы доехали до Соборной площади и свернули на параллельную улицу. Она славилась тем, что здесь располагались три ночных клуба, несколько ресторанов, две гостиницы, где номера сдавали не на сутки, а на пару часов, с десяток массажных салонов и прочее в том же духе. «Средоточие всех пороков» как однажды заметила Вера. Собственно, от нее я и узнала о гостиницах с почасовой оплатой и других радостях. Один из депутатов выразился куда цветистее, гнойная язва на теле нашего города. Своего мнения у меня на сей счет не было. Ни в одном ночном клубе я не была ни разу, не говоря уж о массажных салонах. А вот Вера охотно заглядывала в ночной клуб «Диво», когда было время и желание, и отзывалась о нем совсем неплохо. Меня с собой звала, но большое скопление народа всегда меня пугало. В общем, сидя в машине, я с любопытством таращилась в окно, но пока ничего заслуживающего внимания узреть не успела. И на парня, что торчал в подворотне рядом с кабаре Лалита, тоже внимания не обратила. Зато на него обратил внимание мой спутник. Открыл окно с моей стороны, перегнувшись к нему, свистнул, после чего, проехав чуть вперед, остановился. Парень покинул подворотню, огляделся, точно проверяя, не следует ли кто за ним, и поспешно направился к нам. Устроился на заднем сиденье и сказал «Привет». «Привет», — отозвался Владан. Я повернулась, чтобы разглядеть парня получше, а он усмехнулся. «Да ты с девушкой?» — решил развлечься. «Могу посоветовать одно местечко. Сегодня там классное шоу». Хотя туда лучше завернуть одному. Он весело фыркнул и мне подмигнул. Выглядел моим ровесником, лет двадцати с небольшим, лицо вроде бы симпатичное, и вместе с тем было в нем что-то отталкивающее. Взгляд метался туда-сюда, ни на чем подолгу не задерживаясь. Физиономию парня украшал синяк, успевший пожелтеть. Он пытался замазать его тональным кремом, но вышло только хуже. Кожа на лице шелушилась, из-за чего грим выглядел так, точно парень просто забыл умыться. Зубы, несмотря на молодость, желтые а он словно нарочно скалил их. Парень был в потасканной рубашке и джинсах, ко всему прочему ему не мешало бы помыться. Он снял бейсболку и принялся вертеть ее в руках, поглядывая на Владана. Тот, не обращая внимания на болтовню неряхи, достал из бардачка лист бумаги и сунул ему под нос. — Знаешь, кто это? Я проявила любопытство и тоже посмотрела. «Распечатанный на принтере кадр из видеофильма, где Флинт стоит возле своей машины». Парень взглянул мельком и поспешно вернул бумагу. «Не-а». «Посмотри внимательней», — сказал владан «А чего тут увидишь? Дерьмо фотография, морда смазана». «Внимательнее, Боря, внимательнее». «Чем небрежнее и распевнее, — говорил владан тем явственнее угадывалась исходящая от него угроза». Боря погрустнел. «Ну, вроде на Флинта похож». «Расскажи мне о нем». «О Флинте?» «Что такого я могу рассказать, чего ты сам не знаешь?» владан повернулся, ухватил парня за волосы, и, сунув его голову между сиденья, ткнул лицом в панели, с которой торчал рычаг переключения скоростей. «Отпусти — Отпусти! — взмолился парень. владан нарожал пальцы, и Борис принял вертикальное положение, потрогал свой нос и сказал, поморщившись. — Я маленький человек, а этот чувак — ходячий смертный приговор. Ничего о его делах я знать не хочу и про твои тоже, потому что по мне, так ты даже хуже.